В 1930-е годы в прибрежном Китае было очень популярно скаутское движение. Отряды скаутов набирались по принципу национальной принадлежности и несли на себе печать воинственного национализма организаторов. В начале 1934 года под влиянием фашизма развивался китайский национализм. Гэминдан начал движение за новую жизнь. В школах и колледжах развернули деятельность активисты синерубашечники. Стали формироваться скаутские отряды с упором на физическую подготовку и повиновение. Появилась особая скаутская форма. Русские и русско-еврейские скауты не имели сколько-нибудь явных связей с китайским националистическим движением. Если у них и были какие-либо иностранные связи, то чаще всего с британцами. Однако между ними обнаруживалось поразительное сходство и духа, и видов деятельности. В начале 1920-х годов в Шанхае уже действовали две русские скаутские организации, которые давали детям физическую подготовку, а еще внушали им чувство патриотизма и любви к родине. Национальная организация русских разведчиков НОР была учреждена в Шанхае в начале 1937 года. К этому событию приурочили богослужение в русском соборе, вывесили знамя со словами: "С нами на битву за Россию". Соперницей НОР была НОРС, национальная организация русских скаутов. Шанхайский казачий союз настоятельно рекомендовал всем родителям казакам отдавать детей в одну из двух этих организаций. Наталья Сейфулина знала множество своих сверстников из русских скаутских отрядов, хотя они ходили в разные школы. Михаил Плеханов, будущий лидер русских скаутов в Австралии, стал скаут-мастером в Норс после прибытия в Шанхай в 1927 году. В Тяньцзине Анатолий Коновец, учившийся в Марианской школе, вступил в Норс. Скаут-мастером его отряда был Володя Верстак, чья дочь Таня в будущем станет первой мигранткой, которая победит в конкурсе «Мисс Австралия». И один из скаутских вожатых познакомил Анатолия с подпольным антикоммунистическим движением НТС, который в дальнейшем во многом определит его жизненный путь. Еврейским аналогом русских скаутских объединений был Бейтар, международная организация, Причем некоторым она запомнилась просто как еврейская молодежная группа в Китае, другие же вспоминали о ее воинственной сионистской идеологии. Члены Бейтара, как и участники всех прочих национальных молодежных объединений, носили особую форму и вырабатывали в себе физическую выносливость и дисциплинированность. После 1943 года, чтобы избежать неприятностей со стороны новых японских властей, от военной подготовки, которая прежде была важной частью деятельности Бейтара, пришлось отказаться. Но футбол, баскетбол бокс, теннис, плавание, танцы, концерты камерной музыки и театр на идиш остались в программе юных бейтаровцев. Два последних вида деятельности свидетельствуют о том, что сходство еврейской молодёжной организации с русской было неполным. Шанхайское отделение Бейтара, членом которого был Сэм Машинский, внушало воспитанникам крепкую солидарность с Иргун подпольной военизированной группой еврейского сопротивления, которая действовала в Палестине в период британского мандата. Ларри Ларисицкий тоже состоял в Бейтаре, сначала в Тяньцзине, потом в Сиднее и поддерживал связи с другими бывшими членами организации, уехавшими затем из Австралии в Израиль. Летом русские, где бы они ни находились, любят жить на даче. И Шанхайская община не была исключением. В 1936 году 2000 шанхайских русских проводили летние отпуска в Цюндао, в 500 километрах к северу от Шанхая, на побережье Жёлтого моря. В энциклопедии Двойнного русского Шанхая, составленной Жигановым, четыре страницы были отведены фотографиям довольных русских купальщиков, резвившихся на пляжах Циндау. Другие, как, например, семья Агаринеша, предпочитали пляж Пейтаху в 250 километрах к северо-востоку от Тяньцзиня. Были и другие курорты, куда ездили представители русской общины или русской колонии, как предпочитал выражаться один автор, публиковавший дневниковые заметки в нос China Daily News. Таким образом, вводя русских в ту квази-имперскую орбиту, по которой вращались британцы и американцы в Китае. Юная Елена Слуцкая, выпускница Харбинской гимназии, чей отец был директором оперного театра, стала победительницей первого конкурса красоты, проведённого в Шанхае, обойдя всех остальных участниц, вероятно, уроженках западных стран, и получила в качестве приза автомобиль Бьюик. Русский Шанхай славился и своей бурной культурной жизнью. Там было общество любителей Выдовиля, балетная труппа и музыкальное общество. На русском языке издавались шесть газет, в том числе Шанхайская заря. Работали русские книжные магазины. А ещё книги на дом можно было брать из библиотеки Малыка и Камкина. Позже, уже после войны, этот библиотечный фонд переместился в Вашингтон, округ Колумбия, и под названием Магазин русской книги Виктора Камкина Верой и правдой прослужил не одному поколению советологов, в том числе и мне. В Шанхае наступила эпоха джаза, и в центре джазового бума находились русские музыканты. Европейские рестораны и гостиницы нанимали почти исключительно русских музыкантов. Русские, жившие в Шанхае, считали, что их город во многом превосходит Харбин, особенно в 1930-е годы, потому что там было больше развлечений, больше жизненных удобств. Среди русских джазистов, прославившихся в 1930-е и в 1940-е годы в Шанхае, было много бывших харбинцев. Сергей Ермолаев заключил контракт с танцевальным залом Paramount, а позже выступал с джазовым октетом в отеле Majestic. Вместе с Микки Кем и ещё одним харбинцем Ермолаев выступал в отеле Катя. А после войны в клубе американских офицеров Микки К, настоящее его имя Дмитрий Киреевский, был женат на дочери казаканти коммуниста Аркадия Пикара. Это наглядный пример того, как пересекались два мира: джазовых ночных клубов и русского военного патриотизма, что за пределами Шанхая выглядело бы весьма необычно. В отеле Астерхаус в Квинтете Авеля Бершацкого играл на контрабасе Борис Усыскин, который позже успешно преодолеет это ограничение Австралийского союза музыкантов, куда обычно не принимали мигрантов. В Шанхае был даже еврейский джазовый клуб, которым заведовал Марголинский. Если говорить о классической музыке, русские музыканты блистали в Китайской национальной консерватории, созданной в 1927 году на базе Шанхайской национальной консерватории. В 1933 году из Харбина приехал Василий Томский со своей театральной труппой. И в книге альбоме Жиганова "Русские в Шанхае" его фото занимает целую страницу режиссёр и лучший артист русского драматического театра Томский, его настоящее имя Василий Москвитин, красуется там в залихватски надетой шляпе. Среди ведущих актёров труппы Томского был скандально знаменитый русский шпион, работавший сразу на несколько спецслужб, и Евгений Кожевников, выступавший на сцене под псевдонимом «Юджин Хованс. Многоликий агент разведки, он был столь же многолик и в Шанхайском театре, где его знали как помощника режиссёра, артиста, оперного певца и балетного танцовщика. Книга-альбом "Русские в Шанхае" объёмом около 300 страниц, красиво оформленная с роскошными иллюстрациями в кожаном переплёте, прославляла русский Шанхай в пору его наивысшего расцвета. И со временем превратилась в своего рода книгу мемориал. Хотя первоначально сам Жиганов замышлял это издание как коммерческое предприятие, вскоре он задумался о необходимости создать исторический памятник русской диаспоре, рассказать об исходе русских из коммунистической России и об их извилистом пути в Шанхай, об их борьбе за выживание. Их недюжинной уверенности в собственных силах и стойкости перед лицом бесправия и бедности. Написанная местами своеобразным и одновременно выспренным слогом, эта книга даёт представление о выдающихся достижениях русских эмигрантов в области торговли и искусства. Но даже вскользь не упоминает ни о множестве проблем русской общины в Шанхае, например, о нищете, преступности и алкоголизме, ни о раздиравших диаспору политических распрях.